«Удивительное дело, как от времени года зависит кривая преступности в СССР. Осенью и зимой преступники кишат, тюрьмы задыхаются от их количества, камеры набиты до отказа, на сыны сбиваются с ног, железные вороны без устали летают, все ночи напролет – допросы. Но вот земля совершила половину своего оборота вокруг солнца, зазеленели листочки – И сердца неоткрытых еще злоумышленников смягчились. Весною и летом весьма мало новых гостей принимает ДПЗ и прочие узилища. Очевидно потому, что и новых преступлений очень мало. Осенние и зимние сидельцы понемногу рассылаются в разные стороны. ДПЗ пустеет и начинает чиститься и приводить себя в порядок, готовясь к осеннему и зимнему приему обильного числа новых злоумышленников. Ибо когда Земля завершит вторую половину своего годового пути, когда снова наступит осень, и сердца преступников, размягченные теплом, снова закостенеют и закоснеют, именно тогда, о провиденциальное совпадение, вернуться из курортов отдохнувшие на сыны, чтобы с новым рвением возобновить годовой круг. Из всего этого астрономически-психологического рассуждения Можно сделать целый ряд выводов, но они сами собой понятны, а мое маленькое отступление и без того растянулось. Прибавлю только, что ранние весенние и поздние осенние уловы так и назывались у сидельцев «Весенняя путина» и «Осенняя путина». Итак, с середины июля я почувствовал себя не только недомогающим, но уже серьезно больным. Доктор не мог доставить мне никакого облегчения, но предписал постельный режим в течение дня. От утренних прогулок я уже давно отказался. Лежал и читал, прекрасно зная, какое течение последует в этой болезни. А почему знал? Для рассказа об этом надо вернуться на 30 лет назад. Дело было в начале 1901 года. Я что-то не домогал всю зиму, а тут подошли студенческие волнения, в которых принял деятельное участие. 4 марта состоялась демонстрация на площади Казанского собора, откуда нас, несколько сот студентов и курсисток, сперва развели по полицейским участкам, а к ночи согнали в огромный сырой конногвардейский манеж. Здесь мы и провели ночь, лязгая зубами от холода на вязках соломы, милостиво отпущенных нам конногвардейскими офицерами. Утром развезли нас по тюрьмам, Обо всем этом я подробно рассказал в первой части настоящей книги. Всего через две недели вышел я из пересыльной тюрьмы совсем больным, а месяца через два хлынула горлом кровь. Знаменитый тогда доктор Нечаев, именем его теперь названа бывшая Абуховская больница, которой он издавно заведовал, внимательно выстукал и выслушал меня, а потом, помолчав, сказал «Запущено». Осталось месяца три жизни, если будете по-прежнему жечь свечу с обоих концов, а можно вылечиться, если будете исполнять мои предписания. Предписанный режим был суровый, лекарства по тогдашнему обычаю в лошадиных дозах. Мне хотелось бы здесь помянуть добрым словом покойного Афанасия Александровича Нечаева. Он вылечил меня, сослав на лето в глухие сосновые леса и прописав свой режим и свои лекарства». Осенью я мог снова вернуться в университет, но, подвергнувшись ссылке, с приходом новой весны, я выбрал местом ссылки Крым, о наивные старые времена. Потом три года прожили мы с ВН в вековых сосновых лесах Владимирской губернии. Когда после этого я вернулся в Петербург и явился к А. а. Нечаеву, то он, выслушав и выстуков меня, сказал с довольным видом «Ну, могу поздравить». «Умрете от какой-нибудь другой болезни». Однако предосторожности ради все же рекомендовал поселиться в царском селе и, шутя, прибавил «Имейте только в виду, что все может начаться сначала, если опять проведете зимнюю ночь в конногвардейском манеже». Прошло больше четверти века, и все было вполне благополучно, вплоть до эпизода с глубоким уважением тетушки и до московской увеселительной поездки». Но подумайте, какие бывают повторения. В 1901 году холодная ночь в сыром манеже, потом недолгая тюрьма, потом месяца через два кровь горлом. В 1933 году три месяца сырой тюремной камеры, потом после жаркой бани ночь на холодном полу распределителя лубянской тюрьмы, потом опять сырая камера, потом... И добро бы я был профессиональным революционером, А то и в тюрьме-то сидел всего три раза в жизни, да и то на короткие сроки. И вот не угодно ли. Кровь горлом пошла у меня 16 августа. Я вызвал доктора, который не пришел. Возможно, что и дежурный не пожелал беспокоиться из-за таких пустяков. А сам, вспомнив совет А.А. Чаева, лег и стал пить глотками крепкий раствор соленой воды. Кровь шла недолго, но обильно». Через два часа пришел при обычном обходе доктор, прописал новые лекарства и подтвердил необходимость постельного режима. Но живучий человек, новые ли лекарства, теплый ли август, но к концу месяца я стал чувствовать себя несколько лучше, а в начале сентября возобновил даже утренние прогулки. Теперь на прогулках не встречал никого из знакомых, никого из заговорщиков центральной идейно-организационной группы Народничества. Позднее я узнал, что еще в июле и августе все они были разосланы кто куда. Оставался между «Зенитом» и «Надиром» один я, центр круга. Очевидно, от глубокого уважения ко мне тетка все еще не могла решить мою участь. А между тем сентябрь подходил уже к середине. Пришла пора переменить тюрьму на ссылку».